сколько существовал Рим, столько он и воевал в Испании. Сколько находился Наполеон в Испании, столько и воевал он в Испании. Вот в какой жуткой стране лежал ключ к победе над Карфагеном. Нужно ещё учесть, что когда Сципион отправился в Иберию, У него с собой было всего десять тысяч человек, а в Испании, помимо этих дурацких кельтеберов, находилось еще три карфагенских армии. Еще момент. Небольшая информация о том, как вообще сцепион попал в Испанию. Иногда, изучая исторический материал, вдруг натыкаешься на какую-то деталь, Какой-то мелкий психологический штрих, который вдруг неожиданно ярко, словно фотовспышка, высвечивает ситуацию, делая её объёмной и узнаваемо человеческой. Ты вдруг отчётливо понимаешь время, место и суть дела. Римляне были крайне политизированным народом. Целыми днями юношество толклась на форуме, обсуждая политические новости. Дети в школах играли в политические партии и учились произносить речи. На самые мелкие должности всегда самовыдвигалось кандидатов больше, чем было нужно в своих речах они старались убедить избирателя, что именно они могут принести наибольшую пользу римскому народу, а после с замиранием сердца ждали результатов голосования. Но идущая вторая пуническая, лютующая на юге страны Ганнибал Настолько истощились силы народные, а Испания была столь непопулярной страной, что когда нужно было выбирать консула для командования войском в Испании, вдруг обнаружилось нет ни одного кандидата. Тит Ливий так описывает этот драматичный эпизод римской истории. Сначала ждали, что считающие себя достойными такой власти объявят свои имена. Ожидание оказалось напрасным. Народ, скорбный и растерянный, собрался в этот день на маршевом поле, обернувшись к должностным лицам, Они оглядывали первых людей государства, а те посматривали друг на друга. Представляете эту небывалую да то ли картину? Народ смотрит на первых лиц, ожидая, кто из них примет на себя ответственность за судьбу страны, а те играют друг с другом в переглядки. Вот в этот момент и вышел длинноволосый повеса. Возмутитель спокойствия и баламут в сандаликах с модным перстнем на пальце. Народ вздохнул и единогласно проголосовал за добровольца. Раздались даже радостные крики. Но к вечеру город помрачнел и погрузился в скорбные раздумья. Все вдруг поняли, что случилось. Поняли, насколько плохи дела в государстве, если народ встречает приветственным криком двадцатичетырёхлетнего мальчишку только потому, что он был единственным, кто вызвался сам. Но именно этот стеляга и выскочка покорил Испанию. Затем, вопреки мнению римского сената, перенёс театр военных действий в Африку и разбил непобедимого Ганнибала, на что уж совсем никто не рассчитывал. А помогли Сципиону покорить Испанию не только его меч и светлая голова, но и совершенно новая политика, которую можно было бы окрестить политикой доброты. Прошу прощения за патетику, но не я, а модный мыслитель Ясперс первый назвал Сцепиона основателем и зачинателем эпохи гуманизма, И был совершенно прав. Не Христос, а именно Сципион вдруг, как яркая звезда, прочертил тёмное небо древности, потрясая новым стилем мышления все основы и устой этого мира и показывая народом, можно и так вести дела, ребята. Как так? Ну вот, например, когда Сципион взял новый карфаген, как он его взял это отдельная песня. Достаточно сказать лишь, что старый карфаген во время III Пунической войны римляне осаждали 3 года. Что великий Ганнибал так и не решился штурмовать стены полупустого Рима. А публий Корнелий Сципион взял новый Карфаген за один день. Так вот, когда Сципион взял город, его жители, зная, насколько ненавидят друг друга карфагеняне и римляне, опасались грабежей и резни. Вместо этого Сципион собрал на площади горожан и объявил, что никаких эксцессов не будет. Государственным рабам Карфагена, это были ремесленники, оружейники и прочее, он сообщил, что они переходят в собственность Рима. Но каждый, кто докажет свою преданность новому отечеству, получит свободу. Часть рабов, самых молодых и сильных, он назначил мариками и пообещал вольную сразу после войны. Наконец, Цепион отпустил на все четыре стороны всех иберийских заложников, Вообще, институт заложничества был очень развит в древнем мире. Скажем, человек, известный нам как древнеримский историк Полибий, на самом деле грек, и появился он в Риме не по своей воле, а в числе греческих заложников. Победившая страна Чтобы обеспечить себе спокойствие, брала заложников из детей знати сопредельного государства, чтобы у тех даже мысли не возникло нападать или восставать. Карфагенине, чтобы обеспечить себе лояльность покоренных иберийских племен, взяли в заложники жены детей их вождей и поселили в новом карфагене поближе к плахе. Всего там было около 300 человек. Цепион не стал использовать их в том же качестве, а просто отпустил, чем сразу расположил к себе иберийцев